Глава 3. Мы выезжаем утром, когда по улицам Эрска ползет плотный туман, а погода промозглая и холодная. В любом другом случае я бы обрадовалась, что уезжаю из города. Туман сулит пасмурную серость и дожди, которые я не переношу на дух. Уж лучше колючий снег. Он хотя бы мокрый, только когда тает». Карета Эш-Гриса, запряженная недовольно ржущими Келпи, останавливается прямо у дверей нашего агентства ровно в восемь. Меня выходит провожать Ребекка, старательно скрывающая, что рыдала всю ночь. Но ее выдают красные глаза. Эль недовольно шебуршится в меховой сумке, которую я перекинула через плечо, и предусмотрительно держу поближе к телу. Я сочувствую своему напарнику, сумка слишком тёплая. Но лучше сейчас потерпеть жару, чем буквально через пару часов замёрзнуть насмерть. А показывать аж г р и с у кто меня сопровождает, я не собираюсь. Чем позже он узнает, что у меня тоже есть козырь в рукаве, тем лучше. Всё будет хорошо. Шепчу подруге и целую её в щёку. Выходи на связь. «Поняла?» — велит она и хлюпает носом. Ребака так и не научилась скрывать свои чувства, но я ее люблю за эту искренность. Она не умеет врать, и если любит, то любит безо всяких условий. Если обижается, то это заметно. Мне жизненно необходим рядом человек, не способный воткнуть нож в спину. Как доберемся, обязательно сообщу. Обещаю я и забираюсь в карету. По моим ощущениям, все в ту же, в которой мы ехали в прошлый раз, или очень похожую. Комфортные сиденья из черной мягкой кожи, столик и бутылка вина. Видимо, чтобы дорога не показалась утомительной. Мне нравится путешествовать с комфортом, но не с о ш г р и с о м и не в северные земли. «Мои чемоданы убраны в багаж, и мы трогаемся». «Ты подготовилась», — уважительно замечает Юриус, осмотрев мой дорожный костюм, а я пренебрежительно бросаю. «Конечно, я всю юность провела в северных землях. До тоннеля пара часов езды, а потом нас н а к р о е т холодом, поэтому я решила не искушать судьбу». Я на самом деле надела плотное платье-амазонку с высоким воротом, меховые ботинки, а длинную шубу небрежно кинула на соседнее кресло, как и сумку с Элем. Глупо отрицать. Я волнуюсь. Причем так сильно, что дрожат руки. Впервые за семь лет я возвращаюсь туда, где долгие годы был мой дом. В мир, который я люблю. Эта поездка мне напоминает первый раз, когда я отправилась в дальний путь, из приюта в школу магии. Тогда я была глупой, маленькой, да и мои воспитатели не очень хорошо представляли, что меня ждет, поэтому на меня надели тонкие ботиночки и осеннее пальто. Но одна деталь сохранилась. В сумке тоже копошился питомец, сыгравший не последнюю роль в моей судьбе. Правда, в отличие отеля, он был неразумным, маленьким и беззащитным, ну, как и я в те годы. Примерно семнадцать лет назад. Зима в этом году морозная даже для этих краёв. И не покрывают оконные стёкла, деревья во дворе Северной Академии и мои ресницы. Я замираю в просторном шумном холле замка, Сопровождающая, которая следила за мной последние два года, уехала, и я остаюсь одна. Точнее, почти одна. «Ты же знаешь, что с животными нельзя учиться магии», — спрашивает высокий, пугающий мужчина, но я мужественно смотрю в его черные колдовские глаза. «С последней встречи прошло почти два года», — но зеленоволосая кукла лежит в сумке в числе немногочисленных вещей, взятых из приюта. Он хороший, упрямо заявляю я, прижимая к себе дрожащего черного котенка с испуганными янтарными глазами. Увы, таковы правила. Тогда я уйду. Решительно разворачиваюсь к двери, а мужчина спрашивает с жестокостью, которую обычно прячут при детях. Куда? В сиротский приют тебя не пустят? На помойку? И как долго, думаешь, там проживёшь? А твой маленький друг? Его съедят первые же оголодавшие нищие. Хорошо, если только его, а не тебя. И заметь, это всё случится, если вы не замёрзнете по пути к городу. И что же делать? Я с трудом сдерживаю слезы, прижимая к себе маленький, копошащийся комочек, еще более беззащитный, чем я. Мужчина закатывает глаза и протягивает руки. Давай, я выращу его для тебя. Если ты будешь хорошо учиться, то попадешь ко мне в замок, и этот кот будет твоим. Но не сейчас, а спустя. «Почти девять лет. Потеряно произношу я, но все же отдаю котенка». «Как его зовут?» «Пушистенька». «Пушистенька?» С недоверием в голосе уточняет маг, брезгливо держа на вытянутых руках пушистый черный комочек. Котенок утвердительно мяукает, а маг повторяет уже спокойнее. «Пушистенько. Меня уводят, а о последующем разговоре я узнаю лишь спустя много лет. Узнаю и ценю то, что сделал Блэкфлай тогда для меня маленькой, глупой девочке с неясным потенциалом». Директриса вопросительно уточняет. «Выкинуть или попытаться пристроить?» «Кого?» — удивлённо интересуется магистр, почёсывая за ухом у мурчащего зверя. «Этого!» Она кивком указывает на котёнка. «Я вроде бы ясно сказал по поводу его судьбы». «Вы не обманывали её?» «А с чего это вдруг, митрес Констанс, вы заподозрили меня во лжи?» хмыкает мужчина. На его лице появляется улыбка, и становится понятно, что магистр достаточно молод. Впрочем, жизнь любит магов. Они долго живут и медленно стареют. Кто разберет, сколько им? Двадцать пять, сорок или ближе к шестидесяти? В замке сейчас от пятнадцати до двадцати молодых людей и девушек, которые сделают все, чтобы котенок не нуждался ни в чем. Это будет даже забавно». — Поручу, — магистр усмехается, — пушистеньку на попечение юным магам. — Не боитесь за животину? — уже мягче спрашивая директриса, проникнувшись теплыми чувствами к пушистому мурчащему комку. — Они должны уметь заботиться о ближнем. Но людей им поручать страшновато, а пушистеньку в самый раз. К тому же... м а к задумчиво закусывает губу. Иногда средний талант может быть подпитан сильным внутренним стимулом. Это тоже интересно. Она не пройдет вступительное и с п ы т а н и я в восемь. Директриса вздыхает. Упрямая, вспыльчивая и дар посредственный. Возможно. Время покажет. Можно развить посредственный дар а можно угробить незаурядный. «Решила взять с собой питомца?» Юриус й кивает в сторону меховой сумки, ш е в е л я щ е я с я на сиденье, и выводит меня из задумчивости. «Да», — я киваю. «Ему плохо без меня, поэтому предпочитаю возить с собой». «Не познакомишь?» Эль не любит посторонних. Замечаю я и улыбаюсь, — смягчая отказ. Эш-Грис не находит, что возразить, и мы едем молча. Вдалеке остаются пригороды, лес и поля. По краям дороги все чаще попадаются таверны и постоялые дворы. Ближе к тоннелю увеличивается количество экипажей, и наша скорость заметно снижается. Я очень надеюсь, что Эш-Грис озаботился оплатой тоннеля заранее, и нам не придется потратить весь день на очередь. Тоннели изобрели давно. В некоторых местах, как правило, в частях горных массивов, магическое пространство искривляется, свиваясь в причудливый лабиринт пространства и времени. В этих местах маги строят тоннели, места перехода. Подъезжаешь к такому, оплачиваешь поездку, въезжаешь в скальный тоннель, и вынареваешь там, где тебе нужно, ну или почти где нужно. В Срединных землях пять тоннелей, расположенных в горном хребте Сирус. Хребет делит Срединные земли на обширные западную и восточную части. Для перехода можно выбрать любой из пяти тоннелей, а вот в Северных землях тоннель только один. Располагается он в двух часах езды от столицы. Туда-то мы и должны перенестись уже совсем скоро. Если не пользоваться тоннелем, путь из срединных земель в Северные занимает около двух недель. Поэтому тоннели, хоть и стоят дорого, все же пользуются спросом. По прибытии нам останется только поменять Келпи на какую-нибудь другую, более морозоустойчивую нечисть, и можно двигаться дальше. Главное — Успеть на перевале размяться и подкрепиться. Близится время обеда, и я понимаю, что голодна. А еще со мной Эль, про него тоже нельзя забывать. — На ком мы поедем дальше? — спрашиваю я у своего спутника. — Снежные кошки. Они быстрые и выносливые, — поясняет Юриус, а я киваю. — Кошки — это хорошо. Правда, они свободолюбивы е и коварны, ну и всегда сами выбирают, кого считать своим хозяином. Нет, все же эта поездка постоянно заставляет возвращаться мыслями в прошлое. Пожалуй, Пушистенька — тот, по кому я скучаю сильнее всего. Хоть он этого и не ценил. Котам вообще свойственен эгоизм. Мне было жалко оставлять Пушистеньку в замке, Но и забрать с собой я его не могла. Первые три года я училась, кажется, только для того, чтобы увидеть когда-нибудь своего кота. А потом привыкла, и быть лучше, и мне просто нравилось. Ну, а когда попала в замок, выяснилось, что пушистенько там царь и бог, и хозяйкой считает совсем не меня. Я не имела права забирать его тогда, а сейчас грущу, потому что больше не увижу». Не только потому, что не собираюсь возвращаться в замок, но и потому, что коты столько не живут. С момента моего побега прошло семь лет, а ведь и в то время пушистенько был немолод, хотя и полон сил. «Жрать хочу!» — в ностальгию врывается реальность голосом недовольного Эля в голове. Вампиру скучно, жарко и, подозреваю, неудобно. Он не привык терпеть лишения и играть роль бессловесной таинственной зверюшки в сумке. «Погоди чуть-чуть. Велю я так же мысленно. Скоро остановка. До тоннеля не больше получаса. Предлагаешь мне ловить людей в туалете или что? Возможно, там есть бар для вампиров? А возможно, нет? Ну, ди... «Тебе же не жалко для друга одной маленькой капли крови?» «Мне жалко. Ты же знаешь, я не кормлю кровососов. И не кормила, даже когда мне предлагали за это много денег, которых на тот момент у меня не было. «Меня-то кормишь?» Мечтательно мурлыкает он из сумки, а я едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза». Эль, тогда, если бы я не дала тебе крови, ты бы просто умер. Тебя бы даже человеческое не с п а с л а Нужна была кровь сильной ведьмы. Вот. А ты представь, что я умираю сейчас. Можешь же представить. Я знаю, у тебя хорошее воображение. Переболтать Эля невозможно, к тому же я понимаю, отчасти он прав». Лучше капля крови ведьмы, чем поиски другого донора. Эль в данный момент заслуживает того, что просит. Я беру сумку на колени и засовываю в нее руку, делая вид, что чешу за ухом невидимого питомца. Юриус бросает заинтересованный взгляд, но тут же отворачивается к окну, демонстрируя, что увлечен дорогой. «Я рада, что он не достает меня разговорами». Детали дела мы обсудили еще вчера, а больше говорить нам не о чем. То, что я согласилась и следую вместе с ним в Северные земли, ничего не значит. Он заставил меня силой, и при случае я отомщу. Что-что, а память у меня хорошая. Эль долго примеривается, но все же вцепляется в палец острыми маленькими клыками. «Демоны, больно же!» Я выдергиваю руку под возмущенный писк почти сразу же. Перетопчется. Хватит с него. Даже на этой капле до северных земель дотянет. А там найдет в себе какую-нибудь сговорчивую красотку. Конечно, кровь простых смертных не такой деликатес, как кровь ведьмы. н у и я не каждый день ем крапчатых лангустинов, выловленных в лунном океане. Все справедливо. Движение замедляется с каждым метром, повозки останавливаются все ближе друг к другу, и отовсюду слышится взбешенное ржание Келпи. Впереди вообще происходит что-то странное, тормозящее движение. Мы с Юриусом синхронно высовываемся в окна, но не можем ничего толком разглядеть. Видимость перекрывает соседняя повозка. Юриус бормочет под нос проклятия, и, развернувшись, открывает у себя за спиной дополнительную форточку, через которую можно общаться с кучером. «Что там происходит, Никас?» — раздраженно спрашивает Эш-Грис. «Да Келпи подрались». С линцой в голосе отзывается кучер. «Сцепились между собой. Вон хозяева пытаются растащить. Перекрыли полдороги, как только экипажи не повалили». Юриус только вздыхает и обречённо плюхается на своё место. «Может, вина?» — предлагает он, но я отказываюсь. «С утра не пью». «Да, с этими Келпи всё может растянуться надолго, особенно если они соседних зацепят. Я ж м у плечами. Всякое, может быть, Келпи непредсказуемое. Вот если затянется, тогда и поговорим». Дерущиеся Келпи не редкость, склоченные, недовольные пленением создания, которые ненавидят и людей, и себе подобных, только и ищут возможность кого-нибудь тяпнуть. Кучера, зазевавшегося прохожего или такую же обиженную тварь в соседней упряжке. Иногда могут подраться даже с тем, с кем вместе запряжены, несмотря на разные отпугивающие амулеты. Вообще упряжки Келпи формируются долго и сложно. Нельзя заменить одно животное, а другое оставить, потому что в этом случае драка неизбежна. Но, к счастью, в этот раз все решается быстро, и мы медленно трогаемся в путь. Тоннель находится рядом, и я уже предвкушаю очередь на въезд. Возле самых гор дорога сужается, и мы снова практически останавливаемся — Продвигаемся так неспешно, словно путешествуем верхом на черепахе. А меж тем есть уже хочется сильно. Зато Эля не с л ы ш н о видимо, спит. Моя кровь на него действует благотворно. Мы в общую очередь. Как можно равнодушнее интересуюсь я, но ответ радует. Нет, конечно. Я планирую ужинать в окрестностях ледяного дворца. Ты останавливалась в снежном цветке? Не приходилось. Я жила в нескольких часах езды от ледяного дворца. Такой необходимости и не было. О, я даже немного завидую. Тебе еще только предстоит узнать, каково там. Люблю этот гостевой дом. Не стоит. Вы прекрасно знаете, будь моя воля... Я бы не поехала любоваться красотами северных земель. Поверьте, большинство из них я успела изучить. На этой ноте наш светский разговор затихает, зато экипаж ускоряется, и мы, наконец, выезжаем на развилку. Здесь дорога разделяется на три, по центральной горному тоннелю направляется основной поток экипажей, и там все весьма печально. Мы поворачиваем в сторону левого рукава, где значительно свободнее. Правый вообще пустует. Им пользуются официальные лица и королевская семья. Ну или маги уровня мрака, когда отправляются по государственным делам. Когда въезжаем в тоннель, я прикрываю глаза и сжимаю руки в кулаки. Я научилась не бояться переходов. Всё же ведьма, которая пугается магией, позволяющий значительно облегчить жизнь и сократить расстояние, — это странно. Но, несмотря на то, что страх я победила уже давно, неприятные ощущения остаются до сих пор. Мы ныряем в темноту, словно в яму без дна. Сердце подскакивает к горлу, уши закладывает, накатывает тошнота. Я судорожно хватаю воздух, заставляя себя глубоко дышать. Неприятные ощущения длятся несколько минут, а потом нас встряхивает. Комок в желудке подпрыгивает очередной раз, и я осознаю две вещи. Первая — есть мне перехотелось. Вторая — пожалуй, пора надевать шубу. Мы в северных землях.